На самом деле никаких подкреплений Борятинский не получил. Просто воевода не рискнул атаковать превосходящие силы мятежников в лоб и прибег к хитрости. Разделил свое немногочисленное войско на две части и приказал полковнику Чубарову обойти бунтовщиков и напасть с той стороны, с которой они никак не ожидали увидеть врага. Это была отчаянная ставка. «Разберись, разинские помощники в ситуации». Успели они перегруппироваться, понять, что бьют их многократно уступающие в численности кавалеристы, мятежники бы раздавили войско воевода по частям, но не разобрались, не успели, не поняли, не раздавили. Самоубийственная атака Чубарова оглушила бунтовщиков, ввергла в панику, стала той самой соломинкой, что сломала хребет верблюду. Фактически воевода Борятинский взял бунтовщиков на испуг. «Не успели мы, Степан!» — сокрушенно произнес фрол, стараясь не встречаться с атаманом взглядом. «Совсем чуть-чуть не успели!» Подкрепление царь Борятинскому прислал. Сзади они ударили. Конных тьма! Залп дали и рубить! А там и воевода подоспел. Кто ушел, с трудом прохрипел разин, тяжело глядя на брата. Фрол еще ниже опустил голову. «Кто?» Мало ушло, признался младший брат. Тебя мы сразу, нас труг и прочь, кто был рядом, прикрыли. Голова болит, нога болит, губы пересохли. Казалось, в наспех возведенной палатке закончился воздух. Боль теснит грудь. А может, не в воздухе дело, а в душе? Может, боль это стон души? Но все равно хотелось на свежий воздух выйти на берег реки, Вздохнуть полной грудью, почувствовать на лице ветер, засмеяться. А вместо этого лежишь в палатке и слушаешь шум дождя до да страшной вести. Войско мое, где? Фрол отвернулся. Захотелось его ударить, врезать по уху изо всех сил. Но откуда же их взять? Степан погладил рукоять простенького кинжала, с которым не расставался последнее время, стиснул зубы. — Там твое войско осталось, — Степан Тимофеевич глухо произнес другой помощник Василий под малым городом. Василий был одним из тех, кто с самого начала протестовал против длительной осады Симбирска. — Не получилось взять крепость на сколько? Уходи, маневрируй, не позволяй царским воеводам накапливать силы, бей их по частям, не останавливайся. Вот она, казацкая тактика. Но Разин не послушался, понимал, что Симбирск «Последний заслон на пути в Центральную Русь. Главная перед Москвой преграда. Убери ее, и запылает вся страна!» Не послушал, встал в осаду и проиграл. Однако Василий ни словом, ни взглядом не упрекнул атамана. «В Астрахани у скрепко сидит», — произнес Фрол. «Мишка Харитонов в Саранске гуляет. Федоров вот-вот троиск возьмет». «Донцов у него мало», — напомнил Василий. «Почитай, мужики одни, а без казаков не возьмет». «Возьмет?» — фрол повернулся к атаману. «Степан, скажи, что возьмет?» Разин кивнул и посмотрел на Василия. Тот понял немой вопрос. «В не идти надо». «Почему не в царице?» — злился фрол. «В не крепче. А нам сейчас отсидеться надо». «В царице не отсидимся. Пусть у с в него придет». Атаман закрыл глаза. «Каждый помощник прав, и каждый неправ». Уйдешь далеко на юг, Борятинский возьмет Царицын, весной выйдет к Астрахани, запрет казаков на самом юге и придавит. из западни уезда не поднимешь, тем более что их всю зиму будут успокаивать царские стрельцы, придется биться только тем войскам, что сейчас в Астрахане, А значит, прости-прощай поход на Москву. Останешься в Царицыне, через пару месяцев жди в гости Борятинского, да с подкреплениями. Как отбиваться?» «Войск-то под Симбирском осталось?» Разин вновь провел рукой по рукояти простенького кинжала. «Казну спасли?» «А как же! Обижаешь, атаман!» «Первая хорошая весть. С казной воевать можно. Мужики кабальные и так поднимутся. Мордва, татары, мари, они пойдут, если силу почуют, а сила в казаках. Василий правильно сказал. С одними мужиками даже троицк не взять. Воевать они не обучены». «А казаков обещанием добычи не соблазнишь, деньги нужны, золото».